Глава 13 Ночной поезд уносил нас на запад. Я развернула книгу Хакутаку и раскрутила свиток до истории Исаона. Нивен спал рядом, склонив голову мне на плечо. Ахира сидел напротив и провожал взглядом мелькающие деревья. Я с нажимом водила пальцами по символам, как будто если пялится достаточно сильно, то смысл станет ясен. Первое предложение прочла трижды, и то с трудом поняла, что оно значит. «Помощь нужна?» — спросил Хиро. Я посмотрела на его отражение. За окнами поезда бежала ночь. Хиро все понял. То ли по заминке, то ли по моему смущенному виду, он сообразил, что я почти безграмотная. Шинегами и не умеет читать. Вот уж и за нами обрадуется. Я отвернулась и опустила глаза. «Да просто...» Я встряхнула головой, пытаясь придумать достойный ответ. Мысли занимали обвинения, брошенные Юкиона. Воспоминания о том, как мое лицо проявилось на гладкой маске снежной женщины. Как ее тело стремительно растаяло в руках. Растаяло слишком быстро. «Текст написан тысячелетия назад», — тихо и тепло сказал Хиро. «Наш язык с тех пор сильно изменился». «Даже мне порой нелегко читать древние легенды». Я осмелилась поднять голову. К удивлению, во взгляде духа рыбака не было ни осуждения, ни насмешки. Хиро встал и скользнул на место рядом. Мы втроем еле поместились на сиденье. Наши руки соприкоснулись, и теплая кровь Хиро почти обожгла меня, ведь я все еще мерзла после происшествий на горе. «Да ты как ледышка!» — воскликнул он и накрыл мои пальцы раскаленной ладонью. Я не смогла заставить себя отодвинуться. «Это нормально, у жнецов довольно холодная кровь», — объяснила я. Хиро угукнул, но руку не убрал. Я непроизвольно прижалась к нему поближе, наслаждаясь теплом точно мотылек на солнце. Никогда раньше стужа не была мне столь отвратительна. Благодаря тонкому слуху жнеца я слышала биение сердца хиро. В холодных телах собирателей пульс бился медленно и ровно, а уши негами стучал почти вдвое быстрее моего. «Читай то, что понимаешь», — предложил дух рыбак, — «а я дополню». Вместе, щурясь в бледном свете луны, льющемся через окно поезда, мы принялись за легенду об исаона. Биение сердца Хира отдавалось в ушах. У берегов Такаоки есть усыпанный костями пляж. «Корабли, плывущие сквозь черные воды, часто терпят крушение», — скал Такаоке. «Выброшенные на берег моряки умирают от голода и жажды, ведь они уже не могут вернуться домой». Однажды в песках появилась прекрасная женщина и поприветствовала моряков, что уцелели после кораблекрушения. В ее длинных волосах, волочившихся следом, запутались морские звезды и водоросли. Незнакомка посмотрела на мужчин. И те впали в транс, не в силах думать ни о чем, кроме ее восхитительных глаз, зеленых, как морское стекло. Спасшиеся подошли к прекрасной незнакомке, и тогда она распахнула рот и закричала. От этого вопля звезды содрогнулись на небе, и земля раскололась под ногами. Никогда человеческое ухо не слыхало звуков, подобных этой давно позабытой песне. Не в силах сопротивляться голосу, моряки подходили ближе, и длинные волосы, словно тысячи чёрных рук, утаскивали их в море. Незнакомка топила мужчин в хладных водах и пила их кровь, а кости выплёвывала на берег. И Саона до сих пор заманивает мужчину в ловушку, точно паук. Ей не нужно охотиться, ведь жертвы сами приходят к ней. И когда приплывают, то уже остаются навсегда дочитав последние слова легенды я вздохнула но почему хакутаку не оставил четких инструкций как победить ее кай И в чем суть Исаона спросила я в голосе в волосах или может крови Все твои предположения разумны, но которое верное не знаю ответил хира Я побарабанила пальцами по свитку У нас есть время над этим подумать добавил хиро. Когда мы приедем в Такаоко, будет еще слишком темно, чтобы убрать лодку. Но и ты вся вымазана в останках растаявшего монстра. Я скривилась. Мое белое кимоно и вправду стало болезненно серым. А что, переодевание поможет мне заколоть кай точно свинью? Отрезать ей волосы и перерубить голосовые связки? Хиро пожал плечами. Убивать — твоя задача. Поэтому выбирай любой способ в свое удовольствие. Ровным голосом ответил он. «Никакого удовольствия я от этого не получаю». «Разве?» Я нахмурилась и обернулась. Хиро пристально смотрел на меня. В слабом свете вагона прочитать выражение его лица было трудно, но чернота глаз сияла ярче ночного неба за окном. «Тебе совсем не нравится убивать?» В голосе духа рыбака зазвучали пугающие нотки. «Нравится ли мне убивать?» Я вспомнила о Юкиона, о том, что почувствовала, когда Йокай растаяла в моих объятиях. Будто я уничтожила справедливо, воздала чудовище по заслугам. Ледяная женщина осмелилась бросить мне в лицо жестокие слова, а теперь у нее больше не было рта. Что ужасного, если это доставило мне удовольствие? Нивен застонал и пошевелился. Я отвернулась от Хира в тихомолку радуясь, что появился повод не отвечать. Брат прислонился к окну, я сняла с него очки и положила на столик. Хира не заговаривал со мной до конца пути, но мне почему-то казалось, что он и так знает ответ. Часом позже поезд прибыл в Такаоку. Мы вышли с вокзала. В городе царила темень, но воздух звенел от ударов молотков по металлу, а в окна вспыхивали искры и тлели угли. Хиро говорил, что Такаока — город из бронзы и меди. Теперь стало ясно, почему. Он звенел и лязгал, как большой станок, а работы продолжались до поздней ночи. Снаружи, под чистым черным небом, пахло огнем и расплавленным металлом. Фонари рыночной площади отбрасывали круги света на решетчатые окна, каждый из которых украшали кованные изделия. Блестящие кастрюли и рисоварки, ложки и палочки для еды, крошечные будды — и цветочные вазы с замысловатыми узорами. Полусонный нивин то и дело натыкался на людей, поэтому мы с ним решили посидеть на невысокой каменной ограде станции, пока Хира разыщет место для ночлега. Позади нас со стену плескались волны Восточного моря. Сверху тонким серпом сияла луна. Небо было тускло-черным, тьму рассеивали фонари и лунный свет. После посещения Йоми земные ночи больше не казались темными. Я снова подумала, не смотрит ли мама на эту же луну. Но отогнала мысль прочь и придвинулась ближе к Нивину. «Вот когда стану настоящей шинигами, у меня появится достаточно времени, чтобы найти мать». Жители Такаоки глазели на нас, замедляя шаг и с любопытством оборачиваясь, желая рассмотреть получше. Сколько лет должно пройти, пока японцы привыкнут к иностранцам? По правде говоря, Страна открылась для Запада не так уж давно. К тому же мы были без верхней одежды. Ведь я сожгла три пальто». Нивен сидел, обхватив подтянутые к груди ноги. Его ладонь все еще серая и безжизненная, безвольно свисала. «До сих пор холодно». Брат покачал головой, отрешенно уставившись на вокзальную толпу. Его молчание и то, что он сел поодаль, давало понять, как сильно бедняга старается держать себя в руках не разлететься на тысячи осколков. Всякий раз, когда Нивен пытался подавить страх и притвориться бесстрастным, как полагается жнецу, его глаза серели, и он почти впадал в ступор. кайна пугала брата сильнее, чем я думала, и теперь он буквально разваливался на части. Как же эгоистично с моей стороны было тащить его сюда! А еще я очень злилась на себя, потому что даже сейчас «Ни капельки об этом не жалела». «В этом городе все заняты обработкой металла», произнесла я после тяжелого молчания. «Наверное, и шестеренки делают. Может, удастся найти часовщика?» Я полагала, что это взбодрит брата, но тот лишь сильнее охватил колени. «И как мне с ним объясняться, а?» Нивен закрыл глаза. Я знала, каково это ощущать на своих плечах всю тяжесть мира, но не догадывалась, Что хочет услышать Нивен? Что может его успокоить? Я же не заставлю японцев говорить по-английски. Можно было, конечно, отправить брата домой, но ведь он снова и снова повторял, что не хочет уезжать. Нивен вздохнул и свесил ноги вниз. Извини, просто... Он покрутил серую ладонь, согнул и разогнул пальцы. А что, если следующее чудовище будет еще хуже? И его прикончим. Скривившись, Нивен наконец поднял на меня глаза. «Ты так говоришь, словно убить Юкиона оказалось проще простого, словно это не был кромешный ужас. Не говорила я ничего такого». Брат расстроился еще больше. Он тяжело вздохнул и поднял голову к небу, будто взывая к Богу о помощи. «А что ты хочешь услышать, Нивен? Все в порядке, не переживай». «Не надо врать», — брат снова закрыл глаза. «Тогда чего ты ожидаешь?» «Сочувствие? Понимание, как мне нелегко?» — рявкнул Нивен, теребя цепочку часов. Я уставилась на брата во все глаза. Внезапная вспышка гнева так ошеломила меня, что слова на ум не шли. Я ожидала, что Нивен продолжит разглагольствовать, но он вызывающе смотрел на меня, ожидая ответ. «Я знаю, тебе нелегко», — медленно произнесла я. «Это все, что ты хотел услышать?» Нивен хмыкнул и покачал головой. «Казалось, мы ведем беседу на разных языках». «Я ничего не знаю об этих монстрах», сказал он, вцепившись в край ограды побелевшими пальцами. «Не понимаю, что они говорят, что говорят все вокруг, кроме тебя и Хиро, да и то, когда он соизволяет вспомнить английский. Все играют по непонятным правилам и глазеют на меня. Мне здесь не место, Рен. Я так растерялся и... Стоп». Я подняла руку, словно могла управлять потоком слов, подобно пламени фонаря. Мой мрачный тон остановил брата, но в то же время привлек внимание нескольких прохожих. «Ты жалуешься мне, что чувствуешь себя изгоем? Именно мне?» Невин сгорбился. Гнев покинул его. Глаза мгновенно выцвели до блекла серого. «Я рассказываю тебе, Рен, потому что надеюсь найти понимание». И как я должна реагировать? Могу поздравить, теперь ты на своей шкуре почувствовал, как я жила столетиями». Я вскочила. Нивен сжал губы и возрился на меня, как на незнакомку. «Ты все время жалеешь этих шинигами, а на родного брата тебе плевать». Я сжала кулаки, которые вспыхнули так ярко, что их свет пробивался даже сквозь рукава. Вокзальные огни на мгновение полыхнули и снова потускнели. «Этих шинегами!» — повторила я. «Вот как ты про нас думаешь?» «Извините, что перебиваю!» Мы обернулись к Хиро, который размахивал звенящей связкой ключей. «Я нашел хорошее местечко с отличным видом на побережье. Сам не знаю, как мне это удалось. Пойдем?» «Вы идите, а я прогуляюсь», — сказала я, обшаривая взглядом улицу, куда бы лучше направиться. «Хм!» — Хиро посмотрел на нивина в поисках объяснений. «Где гостиница?» Брат протянул руку за ключом. «Красное здание на главной улице, комнаты 104 и 105», ответил Хиро, глядя на нас с опаской, будто от одного неверного слова мы могли взорваться. Он протянул Невину ключ, брат схватил его, едва поблагодарив, и унесся прочь. Я повернулась, намереваясь пойти в противоположную сторону, но Хира поймал меня за локоть. Несмотря на плохое настроение, Ругаться больше ни с кем не хотелось, так что я позволила развернуть себя. «Прости, из-за меня одни проблемы», — Хера опустил глаза. «Я слышал конец вашего разговора». «Дело не в тебе». «Что-то не верится», — дух рыбак печально улыбнулся. «Но если ты все равно собралась гулять, хочешь кое с кем познакомиться?» Не дожидаясь ответа, он взял меня за руку и повел к заднему выходу из станции. «У тебя тут друзья?» Я чуть не споткнулась от удивления, и Хира притянул меня поближе. Я непроизвольно растаяла от его тепла. Кроме брата, никто так вольно не прикасался ко мне, но отталкивать Хира не хотелось. «Не друг, а враг, а ты моя приманка», — ехидно ответил он. Я закатила глаза и сжала губы, безуспешно пытаясь скрыть улыбку. «У тебя вообще есть друзья среди людей?» «Есть близкие мне люди, но этот друг — Йокай!» Я резко остановилась. «Зачем ты ведешь меня к Йокаю? Разве мы их не убиваем?» «Убиваем, но не всех подряд. Разве ты не знаешь, что не все Йокаю чудовища?» — скинул бровь Хиро. «Конечно, я не знала». Ответ, наверное, был написан у меня на лице, потому что Хиро рассмеялся и прижал мой локоть покрепче. Тогда тебе непременно надо встретиться с моей приятельницей. Начнешь заводить знакомства среди местных. Когда станешь шинегами, друзья тебе понадобятся. Подкупишь их тунцом, чтобы поладили со мной». Кира вздохнул, потащил меня через дорогу и вывел на песчаный берег. «Да ни за что! Это Юкай ест только омаров». Мы перепрыгнули очередную каменную ограду, Разулись и пошли по длинной полосе скалистого песчаного пляжа. Ночью море казалось черным стеклом, разбитым резкими силуэтами камней и островков. Отблески далеких маяков освещали призрачные снежные горы на горизонте. Хиро сел на край скалы, опустил ноги в воду и жестом пригласил меня последовать его примеру. Я умостилась рядом, скрестив лодыжки и уставилась на его ступни в прозрачной воде. Хиро, должно быть, заметил пристальный взгляд и плеснул в меня. «Пялиться невежливо!» Он улыбнулся, словно был не против. «Извини!» — отвернулась я. «Да ладно! Моя ступня обладает гипнотической силой, поэтому неудивительно, что ты не можешь отвести глаз». «Гипнотической силой?» — я скрестила руки на груди. Хиро кивнул. Перед моим рождением родители молились, чтобы мне была неспослана великая сила изменить ход мировой истории. Боги наделили меня способностью завораживать и соблазнять любое земное существо, но за это пришлось заплатить. Они сломали мне ногу и вложили в нее могучую силу. Теперь я властен над всем сущим на суше и на море». Он с сияющим видом, будто ожидая комплимента, поднял ступню, в которую вцепились десяток серебристых рыбок. «Подозреваю, что их привлек сам дух рыбак, а не волшебная ступня», скептически заметила я. Хира вздохнул и отпустил ступню в воду, рыбы уплыли прочь. «Ты так недоверчиво. А что на самом деле случилось? Или ты позабыл правду из-за тысячи выдумок? Я крайне возмущен! В моем арсенале не тысяча, а сотни тысяч выдумок!» Я чуть улыбнулась, на этот раз открыто. «Да неужели? Мне наконец-то удалось тебя рассмешить?» — воскликнул Хиро. «Ну нет!» — фыркнула я. Он вздохнул и откинулся назад, опираясь на локти. «Тяжело впечатлить особу, которая мановением пальца может остановить целую Вселенную. Говорила же, остановить Вселенную у меня не получится. Не скромничай!» «Ты первая шинигами, которая выжила после встречи с Юкиона!» «Просто я умею управлять временем», — сказал я, густо заливаясь краской от его похвалы. Хиро покачал головой. «Ты великолепна! Я знаю множество безвольных и тупых шинигами. Они провожают покойников в Йоме, подсвечивая путь маленькими фонариками, а затем задирают носы, будто благочестивее их не сыщешь на всей земле» но ты более их достойна благосклонности и нами, потому что должна сначала заслужить ее. Ты сделаешь все возможное, чтобы стать шинигами». «Я...» «Сделаешь же?» Я сглотнула. Хира испытующе смотрел на меня, ожидая ответ. «Неужели я и правда пойду на все ради звания шинигами? Есть ли уголок, куда я не направлюсь? Создание, которое не уничтожу, Если мне пообещают родину. Да, прошептала я, что угодно. Я думала, ответ смягчит настойчивый взгляд Хира, но он стал всматриваться в меня еще пристальнее, словно изучал хитрое устройство моего разума. Улыбка расплылась по губам духа рыбака. Темные глаза пожирали меня, а его сердце билось все громче и быстрее, заглушая шум волн, разбивающихся оскалы, и гул поезда несущегося по рельсам вдалеке. «Рен». Мое имя слетело с губ Хиру, как легкий вздох. Такой нежный, почти неслышный. Казалось, он нечаянно произнес его вслух. Я жарко вспыхнула, сердце лихорадочно заколотилось, подгоняя горячую кровь к пальцам, которые раскалились точно звезды. Я пылала, возможно, даже вспотела, хотя жницы не должны потеть, как люди». Никогда я не чувствовала себя столь неуверенно, даже перед лицом непосредственной опасности, но меньше всего мне хотелось встать и уйти. «Ты такая...» Хиро запнулся, продолжая улыбаться, придвинулся ближе, как будто нужные слова были написаны на моем лице. Я испугалась самой мысли о том, что он может сказать дальше. Либо нечто благопристойное, но совсем пустое, вроде не похожее на других, либо очередной комплимент — от которого кожа снова вспыхнет, а я и так уже пылаю». Безраздельное внимание Хира опьяняло. Вот только мое лицо неприглядно покраснело, а влажные ладони елозили по подолу. Я не хотела, чтобы собеседник так пристально всматривался. Казалось, сейчас вон из кожи выпрыгну. «Ты хотел меня с кем-то познакомить?» В панике я ухитрилась, хоть и запинаясь, высказаться членораздельно. Хира моргнул и выпрямился. Холодный ветер с океана смел жар с моего лица. Дух рыбаку стремил взгляд в море, уголки его губ опустились, выдавая разочарование. «Ах да!» — он сложил руки рупором и крикнул. «Махо!» Слова отразились тысячекратным эхом, будто залив был огромной мраморной плитой. Звук раздробился о дальние горы и затих. Над морем воцарилась тишина. Океан под нами забурлил. Хиро подтянул ноги. На поверхности воды показалось девичье личико с огромными зелеными глазами. Следом потянулся шлейф, украшенных водорослями волос. Два острых белых рога на голове создания загибались навстречу друг другу. «Сотню лет тебя не видела!» воскликнула Юкай, покачиваясь на волнах. Ее голос звучал, как гул в морской раковине, и продолжал отдаваться в ушах эхом, даже когда она замолчала. «Скучала?» — рассмеялся Хира. «Давай-ка, посиди с нами. Познакомься с моей подругой». На плоский камень шлепнулся пятнистый плавник, за ним второй, и на берег взобралась большая морская черепаха с женским лицом. Ее отполированный до алмазного блеска панцирь сиял всеми оттенками коричневого и черного. За задними ластами в океан тянулась широкая завеса зеленых волос, напоминая странный плащ или хвост. «Это Маха, Ханенгаме», — представил Хира. «А это моя подруга, Рен из Лондона». Ханенгаме склонила голову в поклоне, я повторила движение за ней. «Подруга, говоришь?» — переспросила ее Кай. Она шагнула вперед и толкнулась головой в руку Хиро. Дух рыбак наклонился и провел ладонью по ее волосам вниз к блестящей поверхности панциря. Хиро закрыл глаза, затаив дыхание. Затем покраснел и отдернул руку, пряча за ладонью смущенную улыбку. «Маха!» — воскликнул он, раздраженно плеснув ногами по воде. «Что ты творишь?» Я подняла бровь, но Хира не смотрел на меня. Его щеки все еще пылали. «Я могу видеть будущее!» — обратилась ко мне Ханенгаме. «Могу предсказать хороший урожай или предупредить людей о надвигающейся чуме. Если повесишь дома мое изображение и станешь молиться...» Ты никогда не заболеешь». «Рэнши Нигаме», — объяснил Хиру, наконец-то сумев стереть улыбку с лица. «Она не может заболеть. К тому же сама знаешь, что это неправда. Тебе просто нравится поклонение людей». Ханенгаме откинула голову назад и скрипуче рассмеялась, как, вероятно, хохотала бы морская черепаха, если бы умела. «Поосторожнее, рыбачок, не дерзи!» Хиро надулся. «Это так ты называешь своего лучшего друга?» Вода под ногами забурлила, со дна вынырнул омар, выпрыгнул на сушу и забился на камнях. Хоненгаме, не теряя зря времени, широко распахнула пасть и с хрустом откусила от панциря. «Лучшего друга!» — повторила она с набитым ртом. «Хочешь Амара, Рен?» — предложил Хиро. «Вряд ли я смогу его проживать», — громко сказала я, перекрикивая хруст челюстей Хоненгаме. Маха, в отличие от других юкаев, не сопровождала грозовая туча страха и тяжелого предчувствия. Неудивительно, что такие дружелюбные создания никогда не упоминались в детских антологиях жнецов. В конце концов, безобидные чудовища интересовали собирателей гораздо меньше, чем опасные. Я посмотрела на блестящую поверхность панциря, гадая, так ли он гладок и безупречен на ощупь, как на вид. Но сомневалась, что Маха понравится, если ее погладят слон и собаку. Ханангамы доела, удовлетворенно вздохнула, разлеглась на камнях и откинула голову. «Последнее время я голодала», — сказала она. Хиро нахмурился. «Голодала? Почему? Люди ловят слишком много рыбы. Со времени нашей встречи столько всего поменялось, Хиро». Маха зажмурилась. «И что же поменялось?» — дух рыбак придвинулся поближе. Маха открыла глаза и нахмурилась, глядя на переливающуюся воду. Внезапно она повернулась ко мне, слишком резко для черепахи, и оглядела с ног до головы. «Ты можешь говорить, Прирен!» — успокоил ее Хиро. Ноздри Ханенгамы затрепетали, но она расслабилась. «В этом городе уже пятьдесят лет никто не умирал. Поселение слишком разрослось и не может себя прокормить». «Я замерла». Для жнеца сама мысль о полувеке без смертей была невероятной. Из-за такой нерадивости собирателей население неконтролируемо увеличивалось. Херо распахнул глаза и покачал головой. Сначала медленно, потом все быстрее. «Как это возможно?» «Так случается, когда слишком многие умирают в других местах», объяснила Маха. нами должна поддерживать постоянный уровень смертности. Чем больше покойников в то ходу, тем больше живых в Такаоке. «А что случилось в Таходу?» спросила я. Маха вскинула голову. «Не только в Таходу. В Секоку, Хиога. Везде, где обитают поедающие смертных Йокаи, гибнет слишком много людей». Лицо Хиро болезненно побледнело, глаза заблестели. «Но зачем Йокаи объедаются?» Ханенгама нахмурилась, внутри ее панциря раздался глубокий рокот будто приближалась гроза. «Иди и сам спроси», — отрезала она. «Меня волнует, что в моих океанах ловят слишком много рыбы, а деревня перенаселена. Другие каи не моя забота». Хиро провел руками по бедрам, делая вид, что вытирает ладони от морской воды. «Я перед уходом оставлю несколько омаров возле твоей пещеры», — сказал он тихо. «Мне жаль, но больше ничем помочь не могу». Маха хмыкнула и кивнула. «Ты должна узнать кое-что о своем пути», сказала она, повернувшись ко мне. «Положи руку на мой панцирь». «Маха, не знаю, стоит ли...» изумленно воскликнул Хиру. Но я хотела прикоснуться к Ханенгаме с того момента, как увидела ее, и отказываться не собиралась. Прежде чем дух рыбак договорил, я наклонилась и положила ладонь на прохладную поверхность панциря. Кровь стекает по ступеням храма. Моя ладонь напряглась. Я попыталась отпрянуть, но руку словно магнитом притянула. Ее кай не отпускала. Я моргнула, и перед глазами промелькнули образы: тусклые каменные ступени, сиропно тягучая черная кровь и белая кисть, воздетая к небу. Голос Ханенгамы окружал меня как песчинку, запертую в звенящей хомраковине. «Вот твоя судьба, дитя тьмы!» Ладонь запыла, зрение померкло, и я снова оказалась в кромешном мраке Йоме, а со всех сторон доносился голос Ханенгаме. «То, что ты ищешь, никогда не найдется. Ночь съест твое сердце, и ты будешь блуждать во тьме тысячу лет». «Что?» — прошептала я, не слыша собственный голос. «Что я ищу?» Но ответа не последовало только слегка подергивались пальцы трупно-белой кисти. Я стояла на коленях в обжигающей горячей крови, с трудом переводя дыхание из-за запаха смерти. Крови было слишком много. Алая река лилась сквозь пальцы. Чья же она? Теплая рука обхватила мое запястье и отдернула прочь от панциря. Я моргнула, сбитая с толку внезапным потоком света. Ханенгама спрыгнула с камня, и нырнула в океан. «Рен, что ты видела?» Я моргнула еще несколько раз и повернулась к Хиро, который притягивал меня к себе. «Кровь», — прошептала я, — «и тьму». Я хотела рассказать больше, но услышанные слова казались слишком сокровенными, чтобы их повторять. Я боялась, что если произнесу их вслух, они воплотятся в жизнь. Пророчества Ханенгама не всегда сбываются после того, как о них рассказывают. «Наоборот, дают возможность изменить будущее», — заверил Хиро. «Я не знаю, что именно менять, чтобы избежать предсказанного», — ответила я. Хиро вздохнул и отпустил меня. «Я не ожидал, что Маха так поступит. Услышать предсказание Ханенгамы — огромная честь. Вот уж не думал, что она окажет ее чужеземке. Наверное, почуяла в тебе добро». Я уставилась в точку среди волн, куда нырнула Маха. В голове крутились образы крови, бледные руки и каменных ступеней. Чья это была рука? «Рен!» Хиро сжал мою ладонь. Я не могла взглянуть на него. Перед глазами мелькали страшные картины. «Что бы это ни было, не бойся!» Он нежно погладил мою кисть большим пальцем. «Я же обещал, что присмотрю за тобой». Я кивнула, по-прежнему не отводя взгляда от скал. Хиро вел меня от побережья к гостинице, Но теперь его прикосновение не грело, как раньше. Как я могла согреться, когда руки и ноги до сих пор саднило от бурлящей крови? Если пророчество Ханенгамы сбудется, значит, в Йоме кто-то умрет. Весь оставшийся до отеля путь я не отрывала глаз от ладони Хиро. Когда же вошла в номер и обнаружила спящего нивина, то откинула одеяло, чтобы рассмотреть его кисти, сжимающие подушку. Бесполезно. Я не могла достаточно четко вспомнить руку из видения. Я лежала без сна рядом с братом, угадывая предсказанное в меняющихся тенях на потолке, и надеялась, что память вернется во сне. На ночь не выдала секретов Хоненгаме. Призрак бледных пальцев и багровой крови расплывался, пока не осталась только тьма».